Пришлось подчиниться. Взял ордер, пошел на фонтанку. Дом как дом, поместительный, красивый, подходящий дом. Дверь высокая, резная. Позвонил. Открывает дверь старушка, глядит на меня через цепочку. Седенькая такая, в черном платье, и несмотря на голодное время, довольно-таки полное. Волосы назад зачесаны, а на затылке пучком закручены. По моим тогдашним понятиям, она мне больше на купчиху похожей показалась, чем на важную барыню. — Мне, говорю, гражданку Борецкую надо. — Я есть Борецкая, — отвечает она. — Что вам от меня, матросик? А в матросике я попал за свой бушлат Уезжая из Москвы, получила я ордер на обмундирование, а на складе ничего, кроме буршлатов, не оказалось. Так и пришлось мне вырядиться матросом, хоть я и не был никогда моряком. Подаю ордер. Вот, говорю, послали до вашего дома. А известно ли вам, матросик, говорит мне эта бывшая владелица дома, что у меня охранная грамота на всю жилищную площадь имеется? Известно, бабушка, говорю. Только куда же мне сейчас вечером деваться? Жилищный отдел закрыт, а знакомых в городе не имеется. Где же вы, матросик, служите? Спрашивает она меня. Нигде не служу, объясняю я ей. Я по инвалидности на пенсию переведен, поэтому и прибыл сюда на поправку. — А дрова вы колоть можете? — спрашивает она. — Почему же? — отвечаю. — Не поколоть. — Так заходите, — говорит она, — все равно ко мне кому-нибудь вселят. Такие уж теперь времена. А вы, кажется, симпатичны. Впустила она меня в особняк, заперла дверь на засовыве цепочки, велела хорошенько вытереть ноги и повела по комнатам. Не приходилось мне видеть такой богатой обстановки в домах. На окнах шелковые занавеси. Стены тоже обтянуты шелком, отделаны деревом, мебель полированная, украшена бронзой и позолотой, хрустальные горки. И всюду, на полках, на столах, на этажерках, стояла нарядная посуда, вазы, блюда, чашки и всякое, всякие разнообразные фигурки. Провела она меня через эти роскошные комнаты. Вела в комнату попроще и поменьше, но тоже хорошо обставленную и, пожалуй, слишком нарядную для такого молодого человека, каким я в то время был. «Вот, устраивайтесь», — говорит, — «в этой комнате у меня племянник помещался. Он теперь под Псковом живет, в деревне. В учителя поступил». Она помолчала, вздохнула. «Теперь я совсем одна». «Устроиться мне было недолго». Все мои вещи находились в небольшом фанерном чемодане, да и вещей было не густо. Вечером старуха заглянула ко мне. «Ну как? Устроились?» – спрашивает. Осмотрела комнату, поглядела на мой жалкий скарб и только руками всплеснула. «Белья-то у вас нет!» Принесла простыни, подушку, помогла устроить постель, чаю предложила. «Давайте познакомимся как следует, матросик!» – говорит. Зовут меня Александрой Евгеньевной, живу я одна, скучно. Может, нам и в самом деле будет вдвоем веселей.